Я положил на стол первый лист, углубился в чтение. Почерк, уписавшего протокол, слава богу, оказался разборчивый. Потрошились саперского грубовато, но грамотно. Вот пошли признания по прошлым делам, включая те самые злополучные нападения на забеленных и Лоскутовых. Ага, вот и то, что привело нас сюда. Убийство настоятеля Марфинского монастыря, отца Лариона. Хм, никакой связи с князем Четверинским якобы действовал из корыстных соображений, хотел взять монастырскую казну. Настоятели убили случайно, старец оказался слаб сердцем. Кстати, прояснилась загадка с тем, как разбойники проникли за стены богоугодного заведения. Монашеское братье чистотой нравов не отличалось, только в отличие от брата Азария предпочитало прекрасный пол. Саперский и его помощники накинули на себя женские тряпки и вели тем сторожа в заблуждение». Тот беспрепятственно распахнул ворота перед гулящими девками. Про завещание покойного императора ни слова. Все ясно. Либо воевода не разрешил вносить, и этот вариант самый сомнительный, либо Саперский прекрасно понимает возможные последствия огласки. Если информация о тестаменте всплывет, все, писец котенку, размажут по стенке. А так хоть слабая надежда на помилование и ссылку в Сибирь. В принципе, нас его молчание устраивало. Если завещание пропадет бесследно, так тому и быть. Но что, если Саперский нашел завещание и ведет свою игру? Нет, его просто необходимо допросить, теперь уже по нашей Смершевской части. Я высказал соображение вслух. Иван согласился. Послушаем, что скажет сей заклятый злодей. Тут меня осенило. Если воевода отправится за разбойничьим кладом, то вряд ли Саперский вернется из поездки живьем. Логика тут просматривалась четко. Даже не знаю, на что надеется главарь шайки. Вот что, братишка. Сдается мне, что не представится нам такая возможность устроить допрос. Не увидим мы больше Саперского живьем. Иван удивленно вскинулся, но потом поразмыслил и кивнул. Вынужден согласиться с тобой. Федору Прокопичу невыгодно оставлять Саперского живым. Если злодей получит по заслугам, не буду иметь ничего против. Давай закроем дело с убийством отца Лариона и князя Четверинского, а потом вернемся в Петербург. Мне тут все порядком остопи... Короче, обрыдло. Разве что на могилку к Наташе схожу. Больше меня здесь ничего не держит. Хорошо, дождемся воеводу, отдадим ему показания листока. Фон Вердена, поправил я. Фон Вердена, сделаем копии с допросных листов Сапирского и зачнем собираться. Мне тоже здесь душно. На море хочу, к Балтике. Это в тебе романтическая натура играет. Да и соскучился, не небось, по незабвенной Екатерине Андреевне. Соскучился. Надеюсь, ее еще замуж не выдали. — Ну, нет, — отрубил я. — Если выдадут, то только за тебя, братишка. — Сомнительно что-то. — А ты не сомневайся, а действуй. Словесную пикировку прервал насмерть перепуганный секретарь. Он влетел в канцелярию с такой скоростью, будто за ним гнались. — Господа, там, там! — Я вроде велел всем отсюда убраться, — сердито повернулся я. — Вы не понимаете, там, там... Там-там барабан в Африке. Что случилось? С водой беда приключилась. Там раненого привезли. Федора Прокопича? Полицейского, который с ним был. Мы, не сговариваясь, ринулись наружу. Перед входом в канцелярию стояла телега. Увидев нас, возница поклонился, заломив в руках шляпу-пирожок. «Стало быть, вот, я туточки по делам ехал, лежу, а он из леса навстречу выходит. Ведь в кровище. Говорит, в город вези». Стало быть, я и отвез. Я склонился над телегой. На ней лежал и тяжело дышал, раненый. Картанеев и Удушка, чуть слышно прошептал он. кем сговорился и в засаду нас привез. Мы только подъехали, а на нас со всех сторон кинулись. Никто оружие достать не успел. Что с воеводой? Жив? Его с собой забрали. Я видел своими глазами. Остальные полицейские убили их, а меня нет. Я мертвым притворился. Они поверили. Почему ты решил, что Картанеев предатель? Я вспомнил, что так представлялся полицейский, который доставил нас к воеводе в первый день пребывания в Марфина. Потный толстяк в засаленном мундире. Если память не изменяет, он говорил, что раньше служил в Ингерманландском полку. Точно, это тот самый. Он в меня стрелял, а потом с остальными шабаями ушел. Место покажешь? Я шагов в сотню прошел, а потом меня подобрали. Возница знает где, он покажет. Полицейский замолк, потеряв сознание. Везите его к лекарю, срочно! Приказал я, а потом обратился к секретарю. Немедленно подготовись воинскую команду. Поедем искать воеводу. Ты, я вперил взгляд в возницу. Будешь проводником. Покажешь, где раненого нашел. Мужик часто закивал и надел шапку. Стал быть, может, награда мне какая причитается? Я ведь лошаденку свою гонял. Теперь пирчи с вами, что надо? Стал быть, впустую день пропадет. С тобой расплатится, — пообещал я. Возница разом повеселел. Вы, господа, не переживайте, я ведь всю округу исхаживал. Мне там каждый кустик знакомый. Довезу, куда нужно. Не заплутайте. Иван тронул меня за рукав рубахи. Петь, ты уверен, что правильно поступаешь? То есть, да что берешь все в свои руки? А кому еще заниматься? Хоть и сволочь изрядный этот Федор Прокопич, но по-иному нельзя. «В остальном согласен. Веселые дела», – в сердцах сказал я Ивану. «Не успели с убийствами разобраться, так теперь еще и воеводу выручать нужно. Чувствую, не скоро еще в Питер попадем. Так что твоя свадьба с Екатериной Андреевной переносится на неопределенный срок». «Шут с ней, с этой свадьбой». «Не шут, Ваня. Тут дела амурные, серьезные». Если тебе без Екатерины Свет-Андреевны жизнь имела, значит вопрос необходимо решать, причем в твою пользу. Только чуток погодить придется. Да я хоть сто лет ждать готов. А вот это уже лишнее. Ты с ней повенчаться должен, добрым молодцем, а не старым хрычом. Ну а пока готовься, Ваня. Может, еще сегодня с разбойниками сцепимся, если повезет. Громыхая башмаками строился отряд «Драгун». Оперативно сработал секретарь, быстро поднял всех по тревоге. Я прошел вдоль строя, вглядываясь в усатые лица солдат. Пусть их выправка далека от гвардейской, нет той бесшабашности и удали, что излучают прошедшие огонь воду семеновцы, преображенцы или измайловцы, неважно. Они готовы идти в бой и умереть. Но вот умирать не надо. Пусть возвращаются живыми и, желательно, здоровыми. «Что, братцы, помните меня?» «Так точно, помним-с, ваше воскроте», – дружно отозвался строй. «Рад слышать». Вы помните, что я труса не праздновал и за ваши спины, не прятался? Того же буду требовать и от вас. У нас сегодня одна задача – злодеев поймать, воеводу вызволить. Так что не подведите меня, соколики, за веру царя и отечества. Вперед! Закончив этот сумбурный спич, я едва не расплакался. Ведь сам не понимаю, какого лешего дёргал толкать речь перед солдатами. Они и без моей накачки хоть куда. Однако фильм что ли насмотрелся. Хорошо, что ни Ваня, ни прочие слушатели этого не поняли. Восприняли как должное. Я приказал двигаться. Солдаты взлетели в седло. Для проводника тоже нашлась лошаденка, взамен временно конфискованной вместе с телегой. До нужного места добирались несколько часов. Разумеется, бандитов уже и след простыл. Мы нашли только трупы полицейских. Драгуна тщательно осмотрели округу, однако тело Федора Прокопича так и не нашли. Выходит, раненый не ошибся, недобитки из шайки Сапежского забрали его с собой. Точно так же мы не обнаружили останков Картанеева, что косвенно подтверждало версию о том, что он предатель. «Какие еще будут распоряжения, ваш спросил командовавший драгунами Капрал. «Навести мусатьбу Сапежского. Шибая, могли заглянуть туда на время, залезать раны. Сомнительно, но проверить стоит. По коням, господа!»